Глава 14 Капитан Валь вывела его из кабинета архивариуса через другой коридор, на этот раз не заглянув в зал богов. У архивариуса было раздражающее количество коридоров для того, чтобы избегать своих врагов. И каждый путь, кажется, был построен так, чтобы для того, кто решится потревожить покой старика, все кончилось плачевно. Дорога, которую выбрала Валь, вела через ряд невзрачных комнат, каждая из которых выглядела как предыдущая. Сам он подозревал, что это были приемные, однако не видел ни единого знака навигации для посетителей. «Если тебе придется спрашивать дорогу, — подумал он, — то это значит, что тебя здесь вообще быть не должно. Капитан... Сказал он, когда они прошли седьмую такую комнатку, занятую лишь пустыми стульями и полками с бланками для развлечения несуществующих гостей. «А какие именно у вас на меня планы?» «Если ты переживаешь за то, что я веду тебя на казнь, то нет, не веду», — сказала она. «Однако мне дали полное право бросить тебя умирать на дороге, если ты решишь сбежать». «Да, вы объяснили все предельно четко. Спасибо за уточнение». «Я имел в виду, в чем именно вам нужна моя экспертная оценка?» Та не удосужилась ответить, лишь зашагала шире, от чего Брендону пришлось семенить. Его брат Джесс обожал физические нагрузки так же, как чтение. Однако Брендон любил бегать только тогда, когда за ним гнались». Ее темп, похоже, был создан, чтобы наказать его за недостаток энтузиазма. Они прошли двери, охраняемые двумя механическими стражами, и оказались в темном дворике. Этот двор не украшали ни очаровательные сады, ни плавающие лотосы. Тут была практичная точка сбора для солдат, и Брэндон быстро осмотрелся, отметив, как можно сюда войти, чем защищен периметр и где находится он сам относительно Александрийского маяка, который было отлично видно. Нужно бы зарисовать карту потом, благо времени для подробностей у него предостаточно, как и для карт. Так как Валь не желала вдаваться в подробности, он за ней наблюдал. Она выглядела спокойной и уверенной, однако, увидев 10 солдат, которые разгуливали вокруг них, И рассредоточились, как только они вышли на улицу за пределами Серапиума, он задумался. Валь отправила их на разведку, на поиски угроз. Они следили не за ним. Это казалось странным. Если его вообще расценивали, как хоть мало мальскую угрозу. Солдаты ничего не обнаружили, и все быстро зашагали по улицам. Люди и транспортные средства уступали им дорогу, а сам он ощущал тяжесть чужих взглядов и знал, что следом за ним потянутся слухи. «Глупый способ передвижения», — подумал он, зато хотя бы дыхание сейчас не сбивалось. В городе же и так полно военных карет. Все это годится лишь на то, чтобы дать возможность архивариусу показать свою власть. «Куда мы идем?» Снова поинтересовался он, на этот раз громче. Они миновали университетский район, направились в сторону маяка и теперь находились в одном из самых бедных, самых безликих кварталов города, где полно купцов и дешевых, сдающихся в аренду жилищ, которые выглядели так, будто могли развалиться в любой момент. Тут было чище и светлее, чем в Лондоне, однако он знал подобные районы отлично. В таких местах заключают сделки, как законные, так и незаконные. Ты нужен был мне, потому что сказал, что имеешь связи с контрабандистами. Может, тебе удастся убедить своих братьев по преступлениям сдаться мирно. Мы зовем их кузенами. И, погодите, вы с ума сошли? Мы будем совершать облаву налогово-контрабандистов? Стоило собрать больше народу. «Этих не хватит, чтобы за ними спрятаться, когда они все попадают». Валь нетерпеливо на него покосилась и зашагала быстрее, что лишь раздражало. «Я серьезно, капитан. Там не просто какие-то идиоты, скрывающие тайную коллекцию книг в своем доме. Это крепкие люди, которые научились выживать в самом опасном городе на земле благодаря своей торговле. Вы не можете поймать их вот так». «Это лишь мои личные сопровождающие, Брайтвелл», — сказала она. «Моя армия уже ждет». «Где?» Она присвистнула, и весь отряд солдат перешел с легкого бега на непринужденную тихую ходьбу, когда они приблизились к углу улицы. У Брэндона сдавали нервы, но он не замечал пока ничего необычного. «Наверх», — сказала Валь, — «посмотри наверх». Он посмотрел и почувствовал, как его сердце сжимается в инстинктивном спазме ужаса, потому что на крышах неподвижно замерли сфинксы, огромные. Когда он вновь опустил глаза, то понял, что сфинксы есть и на земле, сидят, спрятавшись в тенях. «Куда мы идем?» — спросил он. «Точно вперед, к зданию с синим декором». Это было очень великодушное описание. Синим этот декор, может, и был много лет назад, но сейчас это был потускневший, шелушащийся, неясный цвет, украшающий здание, которое просело, будто бы готовясь растаять при следующем дожде. Ветхое строение, которое буквально создано, чтобы развалиться, по крайней мере, на первый взгляд. Однако Брэндон заметил меры предосторожности. На окнах, разумеется, имелись решетки, В таком районе это неудивительно. Однако окна были еще и темными и наверняка прикрытыми стальными пластинами. Дверь выглядела старенькой, но точно будет защищена и охраняема. Внутри здания окажется точно крепость с дюжиной подземных тоннелей для побега. Дом был достаточно большим, чтобы быть хранилищем для дел Красного Ибрагима хотя этот старый лис достаточно умен, чтобы свести видимые операции до минимума». «Ну...» — Валь подняла кулак, и ее свита остановилась рядом. «Иди и заставь их сдаться. Для этого ты здесь. Они меня убьют?» Она пожала плечами. «Полагаю, тебя сложно убить. Но если ты откажешься и останешься здесь, мы выясним это. Наверняка. Мне хотя бы оружие дадут?» «Помимо кинжала, который ты спер у меня до этого?» «Нет!» Она вытащила пистолет и указала дулом ему прямо в грудь. «Иди!» «Я почти уверена, что сфинксы тебя не растерзают!» Он почувствовал, как по шее сзади течет пот. Это был смертный приговор, и ему становилось совершенно очевидно, что в этот самый момент его собираются прикончить – Но оправдать это тем, что во всем виноваты контрабандисты. Архивариус придумал умное решение, как избавиться от раздражающего гостя, а заодно выставить себя невиновным перед новым союзником. Он сделал два шага в сторону здания. Сфинкс где-то над головой с тихим металлическим звоном расправил крылья, и пришлось поднять голову. Он заметил вспышку света на здании, напротив которого стоял, а затем ему в грудь прилетел молот, отчего его сбило с ног и отбросило, как игрушку. Перед глазами замелькали фрагменты хаотичных изображений. Огромный красный огненный шар, взмывший в небо. Сфинкс, летящий сверху и падающий на дорогу. Двое библиотечных солдат, разорванных на части, разлетающимся металлом в ярких багровых брызгах. Он упал на бок, перекатился, ударившись о твердую стену, и несколько мгновений просто тяжело дышал и ждал, пока перед глазами все снова обретет четкость. Когда зрение прояснилось, он увидел бойню. Половина солдат Валь пали, кровь залила улицу и забрызгала грязные стены. От здания, к которому они подходили, ничего не осталось, помимо рухнувших стен и горящего мусора. Те, кто все еще мог стоять, бились за жизнь. Сфинксы ломали соседние здания, пытаясь добраться до стреляющих из укрытия. Но как только одна механическая тварь сумела прорваться – Перед ней засвистела стена из пуль. Брендон увидел трех валявшихся неподвижных сфинксов. Люди Красного Ибрагима научились уничтожать этих монстров достаточно эффективно. Хотя крики боли доносились из здания слева, где один сфинкс прорвался через крышу и бросился на жителей, не готовых к подобному. Скорее всего, на невинных. Но даже если и так, они будут мертвы очень скоро. «Я нашел предателя!» Он едва ли расслышал крик. Тот прозвучал как шепот в ушах, оглушенных от взрыва. Он в растерянности огляделся и только потом догадался посмотреть наверх и увидеть человека, лицо которого скрывал красный шарф и который указывал ружьем прямо в него. Он успел увильнуть в последнюю секунду. Пули вонзились в землю и в здание рядом». Ни одна не угодила в цель, однако некоторые пронеслись слишком близко. А потом он увидел, как что-то падает с неба прямо на него. Это была неясная фигура, и он вскинул руки в попытке защитить голову. Он поймал брошенную в него бутылку с греческим огнем, которая в ином случае превратила бы его в кучку обугленных костей на расплавленной брусчатке. И когда он осознал, что сжимает в руках то все равно чуть не выронил снаряд просто от изумления. Крышка из бутылки выпала и укатилась. Жидкость внутри шипела, вырываясь языками пламени. Он сжал бутылку крепче, чтобы не дрожали руки, и положил себе на грудь, потому что больше в нынешний момент не мог сделать ничего. Бросить обратно, не облившись, не удалось бы». Снова засвистели пули, и он осторожно сжался в клубок и припал к стене, защищая смертоносную бутылку как только мог. Если в него самого угодит пуля, он, скорее всего, выживет. Если же пробьет бутыль, точно умрет. Он сидел на месте, прекрасно понимая, какую угрозу прижимал к груди, и таращился на грязную стену перед собой, пока жуткие звуки вокруг, наконец, не затихли. Букашка ползала по подбитой стене с такой непринужденностью, будто опасности вокруг не имели никакого значения. «Везет тебе», — подумал он. «Однако букашка сгорит так же легко, если бутылка разобьется». «Брайтвелл!» — дыхание Валь сбилось. Он повернул голову под неуклюжим углом и посмотрел на нее. Одну сторону ее лица покрывала кровь, и полдюжины пуль застряли в броне на груди. «Удивлена, что ты все еще жив». «Сам удивлен», — сказал он. Голос его прозвучал с дрожью, которой были объятые руки. «Возьмете?» Она увидела греческий огонь и сделала резкий вдох, однако затем отыскала крышку и закрутила, прежде чем взять бутылку. Он перевалился на спину и сделал несколько глубоких, успокаивающих вдохов, а потом поднялся на ноги. Привалившись к стене, он пересчитал еще стоящих солдат и понял, что большая часть личного сопровождения Валь пала. На другом конце улицы сфинкс систематично рвал на части то, что раньше было живыми людьми. Тварь повредили, и одно ее крыло куда-то подевалось – А одна нога бесполезно волоклась следом, но все это не делало машину менее жуткой. «Ты был прав», — сказала Валь. В ее глазах впервые мелькнуло сострадание. Оно было адресовано не ему, разумеется, а мужчинам и женщинам ее отряда. Нужно было привести все отделение. Даже сфинксы не могут остановить убийц, которые не прочь уничтожить собственную штаб-квартиру. «Остается только надеяться, что мы отыщем тех, кто еще жив, чтобы допросить». Он не стал говорить ей, что Красный Ибрагим наверняка знал о предстоящей облаве, а из здания, скорее всего, заранее вынесли все ценное. А те, кто сражался, наверное, были наемниками, у которых нет никаких связей с реальной организацией. Если бы Валя это понимала то Брэндон вонзил бы в нее кинжал и нашел бы осколок снаряда, чтобы воткнуть в рану. Объяснил бы все взрывом. Но она ничего не понимала. Она не знала, как устроен мир контрабандистов, и это было хорошо. Лучше уж пусть главный тут будет она, чем друг Джесса, капитан Санти, который наверняка бы не совершил подобных ошибок. Он подумал, надеюсь, мне не придется тебя убивать, капитан Валь. Однако он отлично понимал, что убьет, если понадобится. «Семья превыше всего».